Леонид Соболев. Рассказ «Соловей». Читает Егор Серов. На фронте под Одессой работал отряд разведчиков-моряков. По ночам они пробирались в тыл румынам, проползая на животе между минными полями, переходя по грудь в воде осеннего лимана, забираясь на шлюпки далеко за линию фронта. Они снимали часовых ударом штыка или кинжала, забрасывали гранатами хаты со штабами, сидели под обстрелом своих же батарей, корректируя огонь. Неуловимые, смелые, быстрые. Черные дьяволы, черные комиссары, как с ужасом звали их румыны. Среди них был электрик сменыносцев Рунза, красивый, статный моряк с гордыми усиками которого за эти усики и за любовь к кавалерийским штанам прозвали «гусаром». Галифе, армейские гимнастерки и пилотки были вызваны необходимостью. Не очень-то ловко ползать по болотам в широких морских штанах и флотских ботинках. Разведчики изменили морской форме, но морская душа, полосатая тельняшка свято сохранялась на теле, и синело сквозь ворот неоспоримым доказательством принадлежности к флоту. И на пилотке, под звездочкой, гордо поблескивал якорек. В жаркий и пыльный день шестеро разведчиков шли через Одессу из бани. Пить хотелось нестерпимо, но пить в городе хотелось всем, и у ларьков толпились очереди. Моряки со вздохом прошли три ларька, поглядывая на часы. Стать в очередь у них не хватало времени. Внезапно им повезло. С неба раздался характерный жужжащий вой мины. Это было на краю города, куда мины порой залетали, и звук их, противный, ноющий, длинный, был хорошо знаком одесситам. Очередь распалась, люди побежали от ларька под защиту каменных стен домов. Но мина не взорвалась. Она проныла свою скверную песню и бесследно пропала. Зато освободившегося ларька, откуда привычный ко всему продавец так и не ушел, уже стоял гусар и с наслаждением тянул содовую воду, приглашая остальных моряков. Оказалось, что гусар был одарен необыкновенной способностью к звукоподражанию. Из его розовых полных губ вылетали самые неожиданные звуки — свист снаряда.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 Кряк утки, что часовых двое. Пулеметчик, замаскированный в кустах, вызывал жалобный посвист Иволги. Место сбору ночью после налета на румына пределялось долгим пением соловья, который с упоением артиста самозабвенно щелкал в кустах или ушлюпки. Вечерами, когда разведчики отдыхали после опасного рейда, гусар устраивал в хате концерт.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 о ярком свете на улицах и в залах, о белых нарядных платьях и чистых руках, о забытом, утерянном спокойствии, уюте и доме. Моряки слушали молча, и когда замирал последний, утончающийся и переходящий в хорошую, умную тишину звук, гигант-комендор тем глухим урчанием, которое иногда слышишь в могучей домовой трубе линейного корабля, негромко басил. «Ще давай, арно собестыш!» И моряки лежали на сене и думали о войне, о судьбе и победе, и о том, что будет еще, непременно будет, жизнь с такой же тишиной и с мечтательной песней. И орудия за стенами хаты извергали металл и крошили тех, кто ворвался в нашу мирную жизнь. В очередном походе в румынский тыл гусар остался в шлюпке в камышах. Охранять — это единственное средство возвращения к своим и, как обычно, быть флагманским сигнальщиком. Ночью моряки натворили дел в тылу, сняли два пулемета, взорвали хату с румынским штабом и к шести утра возвращались к шлюпке. Крадучись, они подходили к камышам. Одного несли на руках, его ранила разрывной пулей в бедро —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 На свист слов Гусар лежал в шлюпке навзничь. В темноте не было видно его лица, но грудь его была в липкой крови. Автомат валялся на дне, все диски были пусты. В камышах моряки наткнулись на трупы румын. Очевидно, они обнаружили днем здесь шлюпку, и был неравный бой. Гусар не узнавал родных голосов. Он лежал на спине и хрипел тяжко и трудно.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 темному морю. И соловей, птица кустов и деревьев, пел и щелкал над морем. Шлюпки молчали, и только иногда, шумно и долго, вздыхал огромный комендор, лежавший рядом с гусаром. Гусар все свистел, замирая, отдыхая, трудно втягивая воздух. Он все свистел, и небо над морем стало розоветь, и щелканье соловья перешло в мелодию. Оборванная, изуродованная, как и его тело, она металась над светлеющим морем, и моряки, прислушиваясь к ней, гребли яростно и быстро. Мы читали рассказ Леонида Соболева Соловей